Глава восемнадцатая «Что ты делаешь?» Шипя ему в губы, пытаясь отвернуть лицо. «Успокаиваю». Адам спокойно поднял ладони вверх и сделал шаг назад, все еще глядя на меня с вожделением, какой-то агрессией во взгляде. От его движения плед скользнул вниз. Вскрикнув, бросилась поднимать его, прикрываясь одной рукой. Засопела, заворачиваясь обратно, а он все прожигал взглядом. «Я заберу тебя у него», — резко надвинулся и, шумно вдохнув воздух у моей шеи, легонько надавил на нее, заставив приподнять лицо выше, смотреть на него, в его глаза кофейного цвета. «Странно. Я думала, они у него черные». «У кого из них?» — усмехаюсь в ответ. «Я покидаю твой дом, и не смей даже близко подходить ко мне». Адам опешил, явно не ожидая, что после того, как ответила на поцелуй, буду говорить ему такое. Этот поцелуй я не забуду, но и позволить снова играть со мной не могу. Я вам что, переходящее знамя? Шаг назад и чувствуя между нами волну холодного воздуха. «Она моя жена», — пророкотал совсем рядом ледяной голос Давида, от которого мурашки страха поползли по телу. «Фиктивная», — выплюнул Адам. «И ты не сможешь ее больше удерживать. Я заберу ее. Не посмеешь». Закатывая рукава, двинулся в нашу сторону, Давид. Я в страхе держалась за плед на груди. Адам, усмехаясь, тоже стал закатывать рукава рубашки. «Пусть хоть поубивают друг друга». Развернулась, чтобы уйти в комнату Демида, откуда меня вытащил силком Адам. Как услышала за спиной полную тишину и слишком поздно осознала, что прикрывала я все свои стратегические места спереди, а сзади нет. Быстро добежав несколько шагов до комнаты, я скрылась за дверью, не оглядываясь назад закрыла двери и прижалась спиной к ней. Демид спал в куче детских футболок и рубашечек на своей кровати, так и не дождавшись меня. Сердце сделало кульбит, прислушалась к возне за дверью. В коридоре явно что-то происходило, но абсолютно беззвучно. Адам заявил Давиду, что отберет меня. Только сейчас дошло до моего взбудораженного мозга. Из-за поцелуя. Я ведь была в истерике, он сам видел. Мне не нужно никаких драк. «Никакой делюшки меня! Мне хочется послать их обоих лесом и уехать отсюда!» Замотавшись в этот злополучный плед, я решительно вышла в коридор заявить им все, что думаю. На полу, прислонившись к противоположной стене, вытянув ноги, Адам и Давид сидели, выкуривая одну сигарету. «Вы что, совсем? Тут же ребенок!» Отмахивая сизый дымок колечка, выпущенного кем-то из них, я подошла ближе. «Прости, родная!» «Уже родная?» «Надо же! Повысили!» — съязвило в ответ Давиду. «Чшш! Не порть момент!» Адам выпустил еще одно колечко дыма. «Когда еще придется лицезреть тебя такую? Басую, в пледе, растрепанную!» И... Давид не договорил. Замолчал и поднял на меня свой взгляд. Губа Адама кровоточила, а у Давида на щеке была ссадина. Все-таки подрались. Хмыкнув, я прошла к своей комнате. Перед тем, как зайти в нее, еще раз оглянулась на них. «Если вы думаете, я буду сидеть и ждать, когда меня снова будут передавать друг другу, то вы грубо обломаетесь. Ренатовы нашли, значит, я свободна. И свой фиктивный брак сам разорвешь». Быстро юркнула в дверь, промчалась насколько могла быстро к шкафу и стала судорожно натягивать на себя вещи. «Хватит расхаживать тут полуголый. Сейчас соберу все свое и Демида» и мы покинем особняк. Поглядывая на дверь в ванную, я все чаще ловила себя на мысли, что не прочь принять быстрый душ. Оглянувшись на дверь, подперла ее стулом. Не преграда, конечно, но хотя бы шум предупредит меня поторопиться. Быстро вошла в душевую кабину и включила воду. Хотелось сесть на дно поддона, прижаться к стеклу и выплакать все свое состояние, а потом, свернувшись калачиком, уснуть и сбежать от всех проблем. Но я не могу расслабиться. Делаю глубокий вдох, быстро провожу мыльными руками по телу, мою голову, ополаскиваюсь механическими движениями и минут через шесть выхожу из кабины. Переодевшись в чистое белье и одежду, собрав все свои вещи, я отправилась на первый этаж найти того, кто перенесет все мои вещи вниз. Адам и Давид больше не сидели в коридоре второго этажа. Их я обнаружила в кабинете, жарко обсуждающих какой-то вопрос, в котором у них нет единого мнения. «Надеюсь, не меня». «Что ты хотела?» — сложил руки на груди Давид, вопросительно глядя на меня. «Охранника». Адам развернулся и удивленно приподнял бровь. «Ты решила из всех нас выбрать охранника?» «Кого именно? Хочу знать, кого уволить». «Не пойму, он так шутит или абсолютно серьезно говорит?» Я проигнорировала вопрос Адама и посмотрела на своего фиктивного мужа. «Я могу и сама все вещи перенести?» Но мужчины сделают это быстрее. Все-таки ты решила уехать? Адам довольно глянул на босса. И куда? Хмуро оглядел меня Давид, посмотрел на Адама и, откинувшись с кресла, вальяжно заявил. Не говори куда. Не хочу, чтобы кое-кто нашел тебя быстрее меня. Многозначительно глянул на Адама, а тот на него улыбаясь. Издеваются надо мной. Тебя отвезут, куда скажешь. Ханч, зайди. Коротко бросил по телефону. «Ханч его человек. Если он будет знать, куда я уехала, то будет знать и Давид. Адам, видимо, подумал о том же, потому что тут же вскинулся на него. Ты специально отправишь Ханча, потому что он подчиняется только тебе?» Давид улыбался, но тут же его улыбка слетела с его губ. Адам не заставил себя долго ждать. «А, впрочем, я и так знаю, куда ты собралась». Победоносно глянул на Давида. А ведь это он тогда забирал меня из дома Бабы Маруси. Значит, мне необходимо найти другое место. А игры этих двух оставлю им». Ответить Давид не успел. Вошел Ханч. Получив указание, что надо организовать перенос моих вещей, и перевозку нас с Демидом ушел. Следом отправилась и я, получив догонку от Давида короткое. «Ева, постой!» Я обернулась. «Вещи все не забирай, Что их зря таскать туда-сюда? Не ответила. Вышла.